Глава двадцать третья Солнце уже заходило, когда мы отправились в путь. Нам надо было ехать целые сутки до знакомой равнины, которой мы и достигли только на следующий день к закату солнца. Хорошо есть, что мы могли ехать даже ночью. С таким проводником, каким было от Соло, мы не могли сбиться с пути. Тропинка была настолько широка, что первое время мы могли ехать рядом, но затем она все сужалась, так что... Мало помалу мы вынуждены были ехать друг за другом. Мы с отцолы ехали впереди, за нами наши сёстры, затем Жак и Виола, а за ними шестень дейцев отцолы. Я высказал ему своё удивление по поводу такого небольшого числа охранников. "Нам не угрожает никакая опасность", отвечал он. "Войска белых никогда не передвигаются по ночам". А в ту местность, куда мы придём на рассвете, войска ещё не проникли. Я не раз бывал там один, и со мной никогда ничего не случалось. Но я всё же не мог успокоиться. Оглядываясь по сторонам, я начинал узнавать местность и понимал, что мы проходим недалеко от форта Кинг. Невольно приходило мне в голову мысль, что убежавшие товарищи Кингольда могли принести туда известие о его смерти. когда на место нашей стоянки будут посланы солдаты, которые могли случайно встретиться с нами. Кроме того, меня очень беспокоило бегство злобного и хитрого мулата. Несомненно, этот негодяй постарается устроить нам какую-нибудь пакость, чтобы удовлетворить свое злобное чувство. Но как предупредить его и расстроить злые умыслы, я не знал. Тем не менее, я не мог не сказать всего этого повелю. За ним послана погоня. — спокойно отвечала от Соло. — Она вскоре привезет нам известие о его поимке. Но если он скроется от моих воинов, то тогда, признаюсь, Рандольф, я действовал неосторожно. — Мне не страшны товарищи Кингольда, но этот желтый негодяй. Другое дело, он хорошо знает каждую тропинку в этом лесу и может предать нас, то есть меня, американским властям. Путь что будет. Вождь красных палец, восходящий из солнца, никогда не останавливается перед опасностью, не остановится на этот раз, хотя и у меня есть предчувствие, что мне недолго осталось жить. — Какие пустяки, Павель? — Нет, это не пустяки, Рандольф, я знаю, что скоро умру. — Я считал, что ты выше подобных предрассудков. О, не думай, что я верю каким-нибудь предсказаниям вроде карканья воронов. Нет, я не нуждаюсь в них для того, чтобы предсказать близость моего конца. Приближение смерти я чувствую здесь, продолжал он, указывая на грудь. И скажу тебе откровенно, что предпочитал бы пасть на поле битвы, чем угасать медленно от этой беспощадной болезни. А между тем десятки раз была близ меня славная смерть воина, но она всегда удалялась, оставляя меня на жертву другому врагу. Чехотки Нет, мне, видно, от нее придется и кончить свои дни. Я чувствую, как беспощадный враг надвигается на меня. Еще немного времени, и он окончательно сразит меня. Говоря это, от Сола улыбался с видом человек, уже не принадлежащего к этому миру. Затем он, казалось, забыл наш грустный разговор и лицо его прояснилось. Я же не мог успокоиться, зная, что он прав. Давно замечал я уже у Павеля признаки чихотки. Его бледное лицо с ярка красными пятнами на щеках, впалые глаза и худые руки были красноречивее диагноза врача. Но я не предполагал, что он сам знает опасность своего положения. Ведь только я понял, что его грусть имеет столь серьёзную причину. Тяжело отказаться от жизни и счастья в 25 лет. Чем тяжелее, чем, возможно, не казалось это счастье. Я же ясно читал в глазах сестры её сочувствие моему бедному другу и понимал, чего ему стоило в таких условиях молчать о своей заветной мечте. Не меньше тревожило отцолу и будущности его сестры. Я не стану повторять здесь наши разговоры о ней и мои обещания, скажу только, что мне удалось совершенно его успокоить. Вечером мы остановились на небольшой поляне, и, усевшись вокруг огня, вчетвером тихо беседовали о прошлом. Я не мог отделаться от тяжёлого впечатления, которое произвёл на меня разговор с отцом Оллой, и всякий раз при взгляде на его исхудавшее лицо сердце моё больно сжималось. Я думал, суждено ли нам когда-нибудь соединиться и жить вместе хотя бы короткое время. Так как мы уже благополучно миновали Форт-Кинг, то я начал успокаиваться. Жак вместе со спутниками Павелли был занят приготовлением ужина и весело болтал. Да и сам от Соло был так уверен в нашей безопасности, что не захотел даже расставить часовых. Эта беспечность оказалась пагубной для нас. Может быть, будь мы внимательнее к своему положению, борьбу можно было бы еще протянуть на некоторое время. Впрочем, все равно о победе уже нечего было мечтать. А быть побежденными днем раньше или позже не все ли равно? Настала ночь. Мы поужинали и уже собирались разойтись по палаткам, как вдруг странный шум послышался в лесу. Казалось, где-то вдали шёл сильный дождь. Но отсол объяснил мне, что это шум передвижения большой группы людей или животных, идущих через лес. Мы все прислушались. Шум приближался, и вскоре можно было ясно различить треск ломающихся ветвей и звон оружия. Было поздно думать о безвредности. мы были окружены. Я взглянул на Отсолу, ожидая, что он схватит оружие, но нет, он стоял неподвижно, скрестив на груди руки. Великий стратег Семинолов понял, что его дело проиграно и не захотел напрасно кровопролить. Семинолов окружали и его с радостной готовностью умереть за своего вождя, но Отсол сделал им знак, и их ружья опустились на землю. "Поздно, дети мои", проговорил он своим спокойным голосом. Мы окружены, и спасение невозможно. Но это не беда для всех вас, друзья мои, ищет меня одного. Тоже я готов. Прощай, сестра. Прощай, Рандольф. Прощайте, мисс Виргиния. Отчаянный крик, вырвавшийся из груди Виргинии и маме, покрыл последние слова от Солы. Мы все окружили его, не обращая внимания на то, что делалось вокруг нас. Между тем на нас со всех сторон надвигались толпы солдат в синих мундирах моих недавних товарищей по оружию. Без малейшего сопротивления от Солы его люди отдались в руки американцев. В эту минуту к командующему отрядом подошел человек, на голове которого развивались три черных страусовых пера. И ты изменника вернул от Соли всю ее энергию. Опрокинув нескольких солдат, он хотел броситься на своего врага, но его удержали. Горш Семенолов застонал в бессильной ярости при виде этого предателя мулата, оставшегося невредимым после стольких преступлений. Но есть высшая справедливость. Бог не оставил безнаказанным убийство и измену. во время как мой бывший невольник смотрел на побежденного вождя краснокожих патриотов со злобным торжеством, сквозь толпу солдат нежидно проскользнула женская фигура и остановилась позади предателя. В ту же минуту шею мулата обвела какая-то блестящая, скользкая и холодная веревка. Страшное живое оружие безумной королевы индейцев, гремучая змея бедной Евы, Роал, тыжжака отчаянно закричал от ужаса, услыхав страшный звук из знакомых погремушек. Но ядовитый зяал измиуж ванзил из его шею. Он покачнулся и свалился на землю в страшных судорогах. Тогда безумная сняла с его шеи змею и высоко подняв её над своей головой громко проговорила: "Не горчай, соцала. Я там щон. И хорошо там щон." Что томика исполнила твою клятву и жещестью введёшь в совет своих славных предков. И евы исчезла в чаще прежде чем кто-либо помнил со удивленьем. Мулад продолжал корчиться в страшных муках, глаза его вылезли из орбит и дикие крики выдавали его страдания, ему старались помочь, но безуспешно, гремучие змея не щитить. Через час негодяя не стало. Он умер в адских мучениях, может быть, вспоминая тех, кого он осудил на смерть, меня и Жака. Поимка от Солы не прекратила войны, которая продолжалась даже после его смерти, последовавшей несколько месяцев спустя. Восходящее солнце не дождался военного суда. Болезнь не ушла слишком быстрыми шагами. Он умер, окруженный друзьями и врагами, но ведь и другие одинаково восхищались его мужеством и благородством. И ни один закаленный в боях воин проливал горькие слезы, когда, покрытые черным сукном, барабаны отбивали похоронный марш на могиле от Солы. Через год моя сестра вышла замуж за капитана Галлагера, а вскоре затем была отпразднована и моя свадьба с Майми. На месте нашего старого жилища я выстроил дом, в котором две наши юные семьи удобно разместились. Для управления плантацией, принадлежавшей когда-то отцу Оли, перешедшей к моей жене, я назначил моего верного Жака, наконец-то женившего сына Оли. Нечего и прибавлять, что из них вышла прекрасная пара, жившая душа в душу. В небольшом хорошеньком домике на опушке леса, граничащего с моими владениями, поселился человек, которого я ни за что не хотел отпускать от себя, мой старый друг Гекман. Его приятель, Петтерфорд, живёт очень близко от него. Оба они много испытали за свою долгую жизнь, а хоть и с закайманами и сражались с индейцами, и когда у них находятся слушатели, то старики охотно рассказывают о своих приключениях. Но их любимый рассказ о последнем, самом опасном случае в их жизни, когда ему удалось уйти среди пылавшего леса, окружённого 10.000 индейцев. Рассказ об этом случае, очищенный от фантастических прикрас, я записал для моих читателей при помощи дорогой жены Майи, в память её любимого брата. славного вождя Семинолов. И долго ещё рассказывая о подвигах отцов и служили любимым предметом разговоров среди наших семейств. Огородная личность этого вождя, отстаившего независимость краснокожих, невольно возбуждала изумление даже врагов и приковывала внимание всякого.